Глава сороковая. «Успокойтесь, молодой человек. Дайте я посмотрю, что с вашим отцом», — предложил я. Юноша отстранился, позволив мне получше рассмотреть мистера Фицпатрика. «Да, простите». «Не стоит извинений. Прекрасно понимаю ваши чувства». Когда умер отец, во мне что-то оборвалось, и я больше года не мог прийти в себя. Если б не семья и не груз любимой работы, было бы вообще тяжко». Я склонился над телом клерка. Видимых травм, если не считать, залитой кровью макушки не наблюдалось, его чем-то крепко приложили. Неподалеку на полу валялись деревянные счеты, они тоже были в крови, логично предположить, что это и есть орудие убийства. Хотя убийство ли? Я взял кисть Фицпатрика-старшего и немного подержал в руке. А вот это уже кое-что, пульс был слабенький, но все-таки прощупывался». «Хорошие новости, молодой человек. Ваш отец жив!» – порадовал Фицпатрика-младшего, а, скорее всего, среднего – я. Юноша слушал меня, не дыша. Казалось, он не верит ни одному моему слову. «Все в порядке. Ваш отец не Лазарь, восставший из мертвых. Та женщина, когда поняла, что ее собирались арестовать, как-то отвлекла внимание вашего отца, схватила со стола счеты и ударила его по голове. К счастью, ей не хватило сил, чтобы проломить ему череп». «Тогда что с ним?» Я повел плечом. «В таких делах я не специалист. Вероятно, контузия, сотрясение мозга. Может, что-то еще. Он потерял сознание, дыхание у него слабое. Но лучше не паниковать, а срочно вызвать доктора и надеяться на лучшее. Скажите, у вашего отца есть постоянный лечащий врач?» Обезумевший от счастья юноша кивнул. «Да. Папа время от времени навещал доктора Ватсона. У Ватсона еще нет своего кабинета и практики, поэтому он брал с отца недорого». «Нет, ну до чего же тесен этот мир? Убеждаюсь в этом опять и опять». «Отлично! Я знаю доктора Ватсона лично. Это действительно очень хороший врач с большим армейским опытом. Зовите его сюда и на всякий случай пока оставьте мистера Фицпатрика в таком положении. Пусть полежит на полу. Не трогайте его и не переносите без разрешения доктора». Молодой человек кивнул и рванул к выходу так стремительно, что едва не сбил в дверях замешкавшегося констебля Райта. Тот с удивлением проводил юношу взором, а потом посмотрел на меня и Фицпатрика. Патрика. «Я так понимаю, мы опоздали!» «Правильно понимаете, Райт. Эта тварь оказалась хитрее, чем мы думали. Поскольку я не вижу здесь разбросанных бумаг, она прихватила акции о Райли, но вряд ли сунется с ними в другую контору». «Выходит, мы ее потеряли?» – нахмурился констебль. «Выходит, что так. Она не дурочка понимает, что мы уже знаем о ней. Попытается улизнуть из Лондона». «Можно отправить телеграммы во все полицейские участки. Мы перекроем все вокзалы и порт. Через час каждый кабман будет знать ее приметы, и как только миссис Грей сядет к нему, привезет ее в ближайший участок и сдаст в руки правосудию». «Что ж, лондонская полиция определенно умела работать. Этого у британцев не отнять. Сыскное дело у них поставлено на широкую ногу». «Так и сделаем, Райт. Объявляйте план-перехват». «Простите, что?» Недоуменно вскинул брови констебль. Я с досады поморщился, опять прокол с терминами из будущего. «Я раньше служил в полиции лица. Мы так говорили, когда кого-то надо было срочно объявить в розыск и перекрыть все входы и выходы». С грехом пополам выкрутился я. «Теперь понятно. А если это не поможет, господин инспектор? Вдруг она и впрямь заляжет на дно, забьется в такую глухую дыру, из которой мы будем доставать ее до скончания века». «Думаю, именно так она и поступит», — подтвердил его опасение я. «Правда, у меня есть пара соображений». «Поделитесь ими», — заинтриговался Райт. «Конечно. Я исхожу из того, что вряд ли у нее есть связи в преступном мире. Да, она убийца, но все указывает на спонтанный характер преступления. Для местного криминала она никто, чужая. Ее легко могут ограбить, изнасиловать, да просто зарезать и сбросить труп в Темзу». «К чему вы клоните, инспектор?» К тому, что она будет искать спасение у тех, кого знает. Подруги, любовники, родня. Хотя родни у нее нет, она иностранка. Хоть тут нам повезло. Да и круг знакомых у нее вряд ли обширный. Все-таки не светская дева. «Полагаю, вы мыслите верно». Одобрительно кивнул Райт. «С вашего дозволения я отправлюсь в ближайший участок. Начну рассылать телеграммы по всем дивизионам города. Да, но тебе придется побегать пешком». «Карбо и его Кэп все еще мне нужны», — сказал я. Он усмехнулся. «Само собой, мистер Лестрейд. Я мухой». Я же дождался появления Ватсона, который при виде меня остолбенел. «Простите меня, дорогой доктор. Честное слово, я не специально. Словно сама судьба сводит нас вместе». Он улыбнулся. «Порядок, Лестрейд. В моей практике бывали случаи похлеще. Я, конечно, рад снова видеть вас, инспектор», Но, приношу извинения, пациент нуждается в моем внимании несколько больше. «До свидания, доктор. Надеюсь, вы вернете беднягу к жизни». С этими словами я покинул кабинет Маклера. Карбой не очень обрадовался известию, что надо опять куда-то ехать, без всяких перспектив на компенсацию. Хорошо, что адрес леди Фоссет врезался в мою память не хуже удара ее зонтика по голове. «Старушка была дома». Лакей, тощий, с кожей гладкой, словно по ней прошлись утюжком, провел меня к ней. — Лестрейд? — удивилась она, но все равно протянула руку для поцелуя. — Не хотел вас беспокоить, но обстоятельства заставили меня обратиться к вам за помощью, — сообщил я после того, как приложился к ее ручке. — Неужели вы алчите возмездие Зато недоразумение, что между нами приключилось? — печально вздохнула она. — Конечно нет, — улыбнулся я. Мне казалось, мы расстались в тот день почти друзьями. Не в моих правилах водить дружбу с полицией, но теперь я знаю о ваших злоключениях в родном лице. Газеты склонны преувеличивать, но даже если половина из того, что они о вас написали, правда, вам пришлось немало вынести на своем пути. И все равно не сломались и вернулись на службу. Полагаю, вы весьма необычный человек, Лестрейд, Задумчиво произнесла она, а потом посмотрела прямо мне в глаза. «Вы сказали, что мы расстались тогда почти друзьями. Так вот, я бы хотела, чтобы слово «почти» больше не было в нашей дружбе». «Это великая честь для меня. Называть вас моим другом», — сказал я. «Итак, чем я могу помочь вам, Джордж?» «Вам знакома некая Изабелла Грей. Девичья фамилия Келлер. Она иностранка и, по моей информации, могла работать у вас горничной». Ее глаза удивленно расширились. «Да, я ее знаю. Только у вас неверная информация, Джордж. Изабелла Келлер действительно работала горничной, но не у меня, а у моей племянницы, которую вы, кстати, прекрасно знаете». «Я замер». «Да что ж за вечер чудес такой в самом деле?» «Погодите. Вы хотите сказать, что Изабелла служила у Элизабет, то есть у леди Элизабет Паттерсон?» «Поправился я». «Господи, как все переплелось в этом странном клубке!» Мою обмовку заметили. Леди Фоссет с трудом скрыла лукавую улыбку. «Вы все правильно поняли, дорогой Джордж. Изабелла служила у нее горничной, проработала несколько лет, и, насколько мне известно, нареканий на нее у племянницы никогда не было. Скажу больше. Лиззи...» Элизабет всегда очень хорошо относилась к Изабели. Она была очень счастлива, когда горничная нашла свое счастье в замужестве. Лизи буквально прикипела к девушке душой. «Скажите, а если Изабелла вдруг обратится по старой памяти к вашей племяннице с какой-нибудь просьбой, та ей поможет или ответит отказом?» Леди Фосет улыбнулась. «Вижу, вы плохо знаете, Лизи. Она очень добра, порой чрезмерно, к людям из ее окружения. Конечно, она не откажет». В таком случае вынужден откланяться и нанести визит леди Элизабет», — сказал я. Женщина вдруг напряглась. «Джордж, я не имею права спрашивать у вас, откуда у Скотланд-Ярда возник такой интерес к Изабелле. Вы наверняка обязаны молчать по долгу службы, и все-таки мне хотелось бы знать, моей Лизе точно ничего не угрожает». Она с мольбой посмотрела на меня. «Джордж, у меня больше никого нет, кроме нее». «Если с что-то случится, мое сердце разорвется в тот же миг. Как я узнаю об этом известии?» Я не имел морального права лгать этой прекрасной женщине. Мы подозреваем Изабеллу Грей как минимум в одном убийстве. Она отравила своего мужа и в одном покушении на убийство. Про забитого насмерть любовника, таможенника Урайли, я упоминать не стал, поскольку еще не был до конца уверен, что миссис Грей была в нем замешана. «Она очень опасна», — добавил я в конце. «Нет никого опаснее крысы, которую загнали в угол». «Тогда сделайте все, чтобы Лизи не попала в беду», — попросила леди Фоссет. Я кивнул. «Благослови вас Господь, мистер Лестрейд. напутствовала она меня на прощание. И снова колеса Каба загрохотали по булыжной мостовой. И чем ближе мы были к дому Элизабет, тем тревожнее становилось у меня на сердце. Из Каба я выходил уже мрачнее тучи. Вот и ее дом, прелестный, элегантный, на вид даже немного кукольный. Я птицей взлетел на крыльцо и замер перед дверью. Сердце внутри колотилось с бешеной силой. Посчитав до десяти, чтобы немного успокоиться, вдруг я просто себя накрутил, я взялся за дверной молоток и постучал. Ответом мне стало длительное молчание, тем не менее я чувствовал, что в доме кто-то есть. Пресловутая оперская чуйка или что-то еще, не суть, я знал, Лизи находится внутри. «Детектив Ластрейт!» «Скотланд-Ярд, откройте, пожалуйста, или я взломаю дверь!» Почти прокричал я. «Что случилось, инспектор? С какой стати вы ломитесь в дом честной девушки? Между прочим, леди!» Голос Элизабет я бы узнал даже не из миллиона, из миллиарда. Только сейчас он почему-то был каким-то сварливым и злым. И это мне определенно не понравилось, что-то здесь было не так. Я, конечно, не подарок, но в последний раз разошлись мы вполне по-хорошему. Причин злиться на меня у девушки не было». «Приношу свои извинения, но я здесь по долгу службы. Леди Элизабет, можете открыть дверь и впустить меня? Не уверен, что наш разговор должен происходить на пороге». «Инспектор, что вам от меня нужно?» Девушка упорно не желала мне открывать. «Во-первых, я обязан удостовериться, что с вами все в порядке». «Со мной определенно все в порядке. Я же с вами разговариваю». «Вы уверены?» «Конечно, как и в том, что хорошенько дала вам по голове зонтиком. Если не хотите нарваться еще раз на трепку, прошу вас...» «Нет, я требую. Уходите!» Я услышал все, что мне было нужно. «Простите, леди Элизабет, я больше не стану вас тревожить. Еще раз приношу самые искренние извинения. До свидания!» Я сошел с крыльца и отправился к Эбу. «Трогай!»